Глава двадцать После тренировки на полигоне и ужина я заглянул в свой кабинет. Завтрашний день я собирался полностью посвятить жене, так что нужно было глянуть, не скопилось ли у меня чего на столе. Мирая меня ни о чем срочном не предупреждала, но мало ли. Стол был почти пуст, только две тоненькие папочки за весь сегодняшний день принесли. Это быстро. Час максимум. Только я уселся за стол, как зазвонил телефон. Шахар, выручай! воскликнул Аргус, едва я взял трубку. При этом его тон не говорил о серьезных неприятностях. Аргус скорее в полушутливой манере это подал. Что случилось? усмехнулся я. Нерей, придурок, уже совсем невесело вздохнул Аргус. Он прислал тебе приглашение на свой прием. Прислал. Стопку с приглашениями я разбирал вчера, и там много чего было. У меня иногда возникал вопрос, аристократам делать нечего, кроме как по приемам ходить. Потому что если принимать все приглашения, то ни на что другое время не останется. В последнее время я даже особо не вчитывался в эти приглашения. Все равно же не пойду, скорее всего. Тех, чьи приглашения игнорировать не стоит, очень мало на самом деле. И именно они устраивают приёмы реже всех. Но приглашение от Лакшти я запомнил, конечно. И ты-то не собираешься, предположил Аргус. Честно говоря, не собирался. Во-первых, это Лакшти, с которым у меня и прежде, до его нападения на меня, без объявления войны, были не то чтобы хорошие отношения. Так еще и император демонстративно отклонил приглашение Лакшти на прием. После такого не только я, но и подавляющее большинство аристократов страны очень хорошо подумают. Так ли им нужен опальный рот? «Нет», — ответил я. «Не рей, идиот!» — в сердцах бросил Аргус. «Мало того, что приглашение разослал, так еще и смылся из столицы, а мне теперь разгребай!» «Никто не хочет на его прием, да?» — хмыкнул я. Официальное приглашение Лакшти принял пока только великий клан Ситхард. Судя по всему, именно поэтому Аргус и звонит мне. Быть единственным гостем на приеме, куда приглашали полстраны, очень сомнительная идея. На этом приеме Нерея объявит, что рот Лакшти вступает в мой клан, сообщил Аргус. Ого, не удержался. Я бы все-таки договорились. Да, договорились. Явно отмахнулся от моего замечания Аргус. Проблема не в этом. Я собирался устроить для Лакшти небольшой клановый прием и пригласить туда кое-кого из союзников и друзей клана. Ко мне на прием, даже несмотря на присутствие Нерея, пришли бы многие. Может, даже кто-то из императорского рода пришел бы, просто чтобы засвидетельствовать лично выполнение поставленных локшти условий. Логично. Многие аристократы потеряли друзей и близких в этой смуте. И не нужно быть гением, чтобы догадаться, что они крайне злы на ее виновника. И это я уже не говорю об остальных потерях. Слуги, бизнес, деньги. Аргус был совершенно прав, планируя полузакрытый прием. Лакшти сейчас лучше вообще на людях не показываться. На всякий случай. Мне только непонятно, почему сам Лакшти не стал играть по негласным правилам. И чем этот вариант не устроил Лакшти, поинтересовался я. «Недооценил он реакцию общества», — неохотно ответил Аргус. «Не же полководцем был, всю жизнь в армии провел, считай. Не понимает он гражданских». Для него, что победа, что поражение, это в любом случае конец. К тому же старшее поколение рода уже заплатило за поражение, они все мертвы, а жизнь продолжается, и значит и к нему на прием придут. Так он думал. Пусть не все, пусть половина приглашенных этого вполне достаточно. И так и было бы, выжди он хотя бы пару месяцев, чтобы столичные волнения потеряли остроту. Но сейчас никто же не знает, что этот прием фактически окончательная капитуляция рода Лакшти. А если объяснить? Я ей объясняю, фыркнул Аргус. Придешь? Поглумиться над лакшти, хмыкнул я. Непременно. Спасибо, Шахар, серьезно ответил Аргус. Я не забуду. Мы оба прекрасно понимали, что мое принятие приглашения лакшти сейчас будет выглядеть крайне неоднозначно. Да, после приема все всё поймут, но поначалу мне это может доставить. Не проблем, наверное, но неприятностей точно. Если бы просил мне Аргус, я бы отказал. Зачем мне эти приключения на ровном месте? Но друзей у меня в этом мире, считай, почти нет. Ради Аргуса я потерплю пару декат мелкие неудобства. С тебя, поляна! усмехнулся я. В любое время, обрадовался Аргус. И правда, давно мы что-то никуда не выбирались. Давай сразу после коронации нового императора. Договорились. Последний день перед моим отъездом пришелся на завершение праздничной декады. Андана очень хотела посмотреть на фестиваль слонов, который проводили как закрытие народных гуляний. В этом году гуляния, конечно, получились не очень. Но даже потери во время трехдневной смуты не заставили людей сидеть по домам. Как ни крути, это единственная нерабочая декада в году. Все старались использовать ее по максимуму. К тому же порядок в столице навели быстро а улицы наводнили многочисленные патрули. В первые дни после смуты люди еще могли опасаться повторения, но под конец праздничной декады осознали, что именно сейчас в столице стало безопаснее, чем когда-либо. Даже руины уже разобрали почти все. В центре так точно. Пустые пространства на месте домов, конечно, никуда не делись, равно как и скорбь по погибшим, но жизнь продолжалась. Фестиваль слонов проводился за городом, точнее, на самой окраине, формально в черте столицы, но по факту это было огромное вытоптанное поле, за которым уже не было городских строений. И охраны туда нагнали столько, что простых людей за ними было не видно. Я тоже стесняться не стал, с нами чуть ли не половина родовой гвардии на БМП ехала. Отказать беременной жене я не смог, но и отпускать ее в толпу не собирался. Крыша БМП дает отличный обзор, мало у кого такие машины в столице есть. Как оказалось, я не один такой параноик. Для представления была выделена площадка примерно 100 на 100 метров. Еще метров 50 по периметру площадки отдали на откуп пешим зрителям. А дальше компактными кучками стояли машины Ариста, и многие из них додумались устроиться на крышах авто. Моя идея была не нова. Некоторые внедорожники даже были оснащены железными багажниками-решетками на крышах специально для того, чтобы можно было поставить туда плетеное кресло и усадить аристократов. В общем, мы влились в общую массу отдыхающих и выделялись разве что размером машин. Наши БМП заметно возвышались над соседями. Перед выездом Андана заикнулось было о том, чтобы позвать с нами Льяру. Девчонки очень хорошо спелись, похоже. «Ты совсем не уделяешь времени вести, укоризненно сказала тогда жена. «Зато я уделяю время жене», — хмыкнул я. «Одно другому не мешает», — улыбнулась Андана. «Почему ты не хочешь позвать ее с нами?» «Вообще-то такие приглашения не делаются за час до выезда. Да и за неполный день тоже. А я только вчера к вечеру окончательно убедился, что смогу провести этот день с женой. Одно только согласование взаимодействия бойцов двух кланов заняло бы пару дней. Льяра, дочь главы сильного клана, ее никто не отпустил бы без своей охраны. Тем более сейчас, сразу после смуты. К тому же, этой жене я могу предложить безобразие вроде пикника на крыше БМП. Всего лишь безобидная семейная шалость, говорить не о чем. Но посторонний, пока посторонней аристократки. ее отец меня не понял бы. И это я не говорю уже об обязательном сопровождении Льяры кем-то из родичей. Она мне все-таки пока не жена, ей неприлично с нами в одиночестве ездить. Была бы компания молодежи еще куда ни шло, но сегодня этого не будет. В общем, лишняя головная боль, а не отдых. Я хочу провести время с тобой, мягко улыбнулся я. Вдвоем. Зачем нам кто-то еще? «Льяра переживает, что она тебе не интересна, тихо ответила Андана. Ну, точно спелись. «И ты готова к тому, что день отдыха я проведу с ней, а не с тобой?» — насмешливо приподнял бровь я. «Ну зачем сразу так?» — укоризненно глянула на меня Андана. «Можно же пообедать где-нибудь в городе втроем. Нам же все равно всем вместе жить». Я едва удержался от того, чтобы поморщиться. «Ну, не представляю я себе семью с двумя женами». Ладно, еще две женщины-хозяйки в доме. Андан и Ильяра уже вроде как подруги, уже разберутся как-нибудь между собой. Но вот как проводить время с ними обеими одновременно, я пока не понимал совсем. С другой стороны, Андана права, надо как-нибудь попробовать. В конце концов, обед в городе с Ильярой нас не сильно обременит. Посидим в ресторане пару часов и поедем дальше гулять вдвоем. Уговорила, улыбнулся я жене. «В следующий раз обязательно позовем Ильяру на обед, но сегодня только наш с тобой день». Андана польщенно улыбнулась и не стала больше настаивать. А когда я помог ей вылезти на крышу БМП и усадил в плетеное кресло, она, понимающе улыбнулась. «Да, третье кресло здесь было бы лишним. Ты был прав, милый». Нам сюда даже зонтик от солнца притащили и небольшой раскладной столик с фруктами и соками. «Очень уютно получилось. Сам не ожидал». Пару часов Андана с интересом наблюдала за шоу. Я тоже поглядывал, но так и не понял, что индийцы в этом находят. Ну, слоны, ну, трюки и какие-то соревнования между животными разных дрессировщиков. Первый раз это даже забавно, но местные ведь каждый год сюда толпами стекаются. И вроде есть еще один большой фестиваль слонов в конце лета. Туда вообще со всей страны едут. Впрочем, ладно. Наши цирковые представления я тоже никогда не любил. «Милый, скажи, а наш наследник станет полноцветным магом?» — в какой-то момент тихо спросила жена. Слоны ей уже надоели, судя по всему. Она держала в руках стакан сока и задумчиво поглаживала живот. «Конечно», — удивился вопросу я. «А если первым будет не сын?» — уточнила Андана. «Все наши дети будут полноцветными магами», — ответил я, — «и ты тоже им будешь». «Я?» — изумилась Андана. «А ты не хочешь?» — приподнял брови я. «Хочу, конечно», — возмутилась жена. «Но это же сложно!» — да не очень, — качнул головой я. «Просто для этого тебе нужен новый ранг, но ты же не собираешься останавливаться в своем развитии». В принципе, от аристократок никто не требует серьезных достижений в магии. Да, для потенциала будущих детей быть магом женщины обязательно. Но ее ранг – это скорее показатель хороших генов. Именно поэтому до замужества девушки, как правило, тренируются наравне с парнями. Чтобы показать товар лицом, так сказать. А вот после рождения детей многие аристократки остаются на текущем ранге. Им попросту не нужно ничего больше. Но, зная Андану, я не сомневался, что к тренировкам она вернется, как только у нее появится такая возможность. Она не имела бы такой подготовки, если бы боевые навыки ей были не по душе. Не собираюсь, подтвердила жена. Значит, все в твоих руках, улыбнулся я. И на тебя, и на наших детей, и на всю остальную семью я точно найду время. Дальше будет проще, недоверчиво приподняла брови Андона. Обязательно, кивнул я. Еще максимум год, и мы с тобой будем каждые выходные куда-нибудь ездить на пару-тройку дней. Если захотим, конечно. «Спасибо, милый!» — тепло улыбнулась жена и сжала мою руку. Я перехватил ее кисть и поднес к своим губам. Андано слегка покраснела и отвела глаза. «Поехали домой!» — предложила она и бросила на меня лукавый взгляд. «Пока мне еще можно!» «Полдня в постели с любимой женой! Кто ж от такого откажется?» «Поехали!»